Когда с батоном белого хлеба и двумя городскими булками я подошел к двери, то увидел, что на улице перед булошной медленно затормозил длинный черный лимузин, правительственная чайка. Из нее выбрался начальник личной охраны Брежнева, генерал-майор Иван Васильевич Жаров, и торопливо пошел мне навстречу. «Наконец, — сказал он, — я вас ищу уже целый час». В 16.05 умер Суслов. «Извините», — сказал я, и вытащил из внутреннего кармана пиджака почти нерастраченную пачку денег и подписанный Брежневым мандат, протянул ему и то, и другое. «Я уже уволился из прокуратуры». «Это я знаю. Мы уже читали вашу телеграмму», — отмахнулся он. «В 18.00 вас ждет Леонид Ильич». «Семнадцать часов с минутами». В машине Жаров открыл бар и налил мне и себе по полному фужеру коньяку. «Ну, слава богу, слава богу, что я вас нашел!» — сказал он успокоенно. «А то пришлось бы вас с юга вытаскивать, честно скажу. Я дал команду по военной линии, и во всех южных аэропортах вас уже ждет военная комендатура. А что случилось? Сейчас покажу». Жаров выпил свой фужер залпом. Занюхал тыльной стороной ладони и полез в карман кителя, извлек сложенные в четверо листки бумаги. Как только Суслов умер, я с ходу устроил обыск у него в кабинете и на квартире. Смотрите, что я нашел! Он включил свет в салоне лимузина, который катил по вечернему Тверскому бульвару в сторону центра. На больших винованных листах, нервной и явно старческой рукой, Было размашисто написано «Тезисы к 4 февраля. Первое. Доклад. Пороки вождизма Эл и Брежнева. А. Поражение во внешней политике. Провал мирной оккупации Афганистана в 1978 году. Сдерживание активных мер по советизации Афганистана. Запоздала реакция на начало профсоюзного антисоветского движения в Польше». Либерализм к лидерам солидарности, нерешительность в расширении зон советского влияния на Ближнем Востоке, что привело к потере наших позиций для выхода к Персидскому заливу и к утере контроля над арабской нефтью. Б. Во внутренней политике либерализм с оглядкой на Запад по отношению к антисоветскому диссидентскому движению Солженицын-Сахаров разрешении еврейской, армянской и немецкой эмиграции, что привело к возрождению у народов союзных республик националистических устремлений, направленных на откол от СССР. Развал плановой экономики и возникновение левой экономики. Цифры по материалам каскада. Члены семьи Брежнева, участники коррупции и взятничества по материалам каскада. В результате вышеназванных пунктов ослабление идеологического воспитания трудящихся, разрушение у советского народа веры в коммунистические идеалы, критическое отношение народа к существующей власти. Второе. Решение заседания Политбюро. А. Предложить л Брежневу уйти на пенсию. В случае согласия доклад пороки вождизма не оглашать проводить Брежнева с почетом, с наградами и тому подобное, в случае отказа вывести из состава Политбюро доклад пороки вождизма огласить майскому пленному ЦК. Б. Сформировать правительство нового курса, которое в ближайшее время обеспечит следующее мероприятие. Во внешней политике немедленно полная советизации Афганистана. Окончательный разгром сил солидарности в Польше, решительное использование неспособности Запада противостоять, как показали события в Афганистане и в Польше, любым активным действиям Советского Союза. Поэтому максимальная военная поддержка прокоммунистическим народным движениям в странах Ближнего Востока, включая прямое военное вмешательство, с целью ближайшие один-два года обеспечить наш контроль над Персидским заливом и арабской нефтью, расширить поддержку оружием и другими силами, коммунистическим и антиимпериалистическим силам в странах Латинской Америки и Африки, использовать наметившийся раскол между странами НАТО, расширить его и вызвать изоляцию Соединенных Штатов Америки в капиталистическом мире. Успешная реализация этих пунктов в течение конкретного срока 1 два года явится последним этапом подготовки к советизации Европы, Ближнего Востока и американского материка. Во внутренней политике жесткое искоренение диссидентских движений, религиозного и духовного сектантства, прекращение всех видов эмиграции, перепись трудоспособного населения, И обязательное закрепление трудящихся за предприятиями, колхозами и совхозами, что обеспечит резкий подъем экономики и позволит снабжать продуктами питания только трудовое население по сети внутрипроизводственных распределителей. Искоренение всех форм левой экономики и других проявлений антисоветских или капиталистических устремлений. С этой целью провести ряд показательных судебных процессов с публичным приведением в исполнение смертной казни. В связи с новым внешне и внутриполитическими задачами увеличить численный состав советской армии путем увеличения обязательного срока службы с 2 до 5 лет в сухопутных войсках и с 3 до 7 лет в военно-морском флоте. Третье формировать правительство нового курса в составе. Первый — генеральный секретарь ЦК КПСС, второй — генеральный секретарь ЦК КПСС М. Суслов, Политбюро. На этом последняя динованная страница записей была надорвана, прямо на слове «Политбюро». Возвращая бумаги Жарову, я подумал, да, в перечне обвинений Брежневу для полного компота Как раз не хватает мокрого дела любовника дочери. А весь остальной текст прекрасно годится для любого антибрежневского выступления, даже если первый инициатор и автор этого документа, Энн Суслов, час тому назад отдал Богу свою злую партийную душу. «Где вы это взяли?» — сказал я Жарову. «Прямо у него в письменном столе в кабинете». «Оторвал в самом нужном месте, а то мы бы уже знали, кто в заговоре». Я усмехнулся. «Иван Васильевич, это не Суслов оторвал. Оторвали те, кто подложил эти бумаги ему в ящик». «Да это Сусловский почерк, что вы мне говорите», — возразил он. «Я не спорю. Это, может быть, и Суслов написал, даже скорее всего» а вот что эти бумаги с оторванным концом открыто лежали в ящике его стола, говорит, как мне кажется, о том, что их подложили туда специально, то есть тот, кому нужно, имеет копию, и не одну, и может пользоваться идеями Суслова для переворота, а для Брежнева это знак, чтобы не ерепенился и ушел на пенсию по-хорошему. Жаров захлопал глазами. При всей своей денщицкой старательности он, похоже, был туповат, как денщик, несмотря на генеральские погоны. «А кто же это подложил?» — спросил он. Я вздохнул. Правительственная чайка подкатывала к Красной площади. 17 часов 37 минут. Телефонограмма. Начальнику дежурной части ГУВД Мосгорисполкома, полковнику милиции Шубейко ИИ.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 Советники пожимают мне руку, все они примерно одного лет сорока возраста, в хороших костюмах, модных галстуках. Сенцов плотный, похожий на киноартиста. Пчемян высокий, темноволосый, с умным армянским лицом. Золотов полноватый, веснущатый блондин. «Присаживайтесь», — говорит мне Сенцов. «Чай, кофе? Вы голодны? Нет, спасибо».